Э-э, а где Вики? Кейт вдруг начинает озираться, точно его в клетку заперли, оглядывать комнату, словно опасаясь, что сестра прячется где-то здесь за креслом. Одновременно он разжимает здоровенный кулак, и я вижу на его ладони серебристую металлическую штуковину с каким-то теснением. Пошла за крокетными молоточками, отвечаю я. Что это? Кейд опускает взгляд к двухдюймовой металлической трубочке, поджимает губы. «Распорка», — отвечает он и на миг умолкает. «Их немцы привозят. Лучшие в мире и все равно дерьмовые». «Для чего она?» Я по-прежнему держу руки в карманах. «Можно и к распорке проявить интерес. Недолгий». «Катера». «Туманно отвечает Кейт. Нам бы самим такие производить стоило. Дольше служили бы». «Тут вы правы», — говорю я, — не порядок. непорядок». «Я хочу сказать, что вы будете делать, если выйдете в океан, и эта штуковина треснет?» «Вот так». Он тычет грязным пальцем в тонкий, как волос, излом, идущий по всей длине распорки. Я бы его ни за что не заметил. Темные глаза Кейда прищуриваются от раздражения, которое ему с трудом удается сдерживать. В Германию возить или как? Ну так я вам скажу, что вы будете делать, мистер. Он взглядывает на меня, тупо уставившегося на распорку, которая представляется мне непонятной и ничего не значащей. «Если подымется шторм, вам останется только задницу свою на прощание поцеловать». Кейт мрачно кивает и захлопывает точно устрица раковину большую ладонь. Все его чувства явным образом вертятся вокруг премудрости, гласящей, что самая крепкая цепь не крепче ее слабейшего звена, и Кейт решил, что насколько это зависит от него – В своей личной жизни он таким звеном не будет. Это главная составляющая всех трагедий, хотя, на мой взгляд, особенно волноваться тут не о чем. Но Кейт смотрит на мир глазами полицейского. А я спортивного журналиста. Я считаю, что за слабым звеном имеет смысл понаблюдать и что неплохо иметь для него замену, на случай, если оно откажет. До поры интересно посмотреть, как оно держится и старается выполнять свою работу, попадая в дурные условия, и как делает все, на что способно в тех областях, где оно сильно. В себе самом я неизменно видел слабое звено человеческой цепи, которая, однако, ж пытается противостоять случайностям и судьбе, и потому ставить на себе крест не собирается». «Кейд уже с другой стороны. Хочется посадить нас, нарушителей и слабаков, под запор, чтобы мы никогда больше не увидели свет дня и никому хлопот не доставили. Я уже понимаю, что стать добрыми друзьями нам с ним будет трудновато. Вы в последнее время в Атлантик-Сити бывали?» Полным подозрительностью тоном спрашивает он. «Да нет». Давненько не бывал. Мы секс провели в этом городе медовый месяц. Жили в старом Хэтденхолле, гуляли по променаду. Очень хорошее было время. С тех пор я побывал там всего один раз, на соревнованиях по карате. Да и то прилетел затемно, а через два часа улетел. Сомневаюсь, чтобы сей факт представлял интерес для Кейда. «Его окончательно загубили», — говорит Кейт, горестно тряся головой. «Куда ни глянь, одни шлюхи да малолетняя мексиканская шпана. А ведь хороший был город». «И это не просто мое предвзятое мнение». «Да, я слышал, что он изменился». «Изменился», — Кейт усмехнулся. «Это первое подобие настоящей улыбки, какое я увидел на его лице». «Нагасаки тоже изменился, верно?» Неожиданно Кейт резко дергает головой в направлении кухни. «Я до того проголодался, что и баллонный ключ съел бы». Его большое трагическое бычье лицо расплывается в странно счастливой улыбке. «Надо пойти умыться, не то линет меня пристрелит». И он с благодарной ухмылкой покачивает головой. Развеселился, надо же. Все, что его тревожило, вдруг ушло куда-то. Атлантик-Сити, слабые звенья, неисправные распорки, шпионы, преступники, которых он когда-нибудь станет арестовывать и шутливо разговаривать с ними на долгом пути к участку, все ушло. Вот уж чего я от него не ожидал. Он умеет забывать и быть счастливым. Это по-настоящему сильная его сторона. Его ждет вкусная еда, телевизор, который покажет какую-нибудь игру, пиво, простые цели, лежащие за грозовым фронтом жизни. Не так уж и плохо, если особо не задумываться. Когда мы выходим во двор, Вики демонстрирует вне великолепнейший удар по шару. Ноги широко расставлены, молоток покачивается между ними, как маятник, Шар уходит по хорошей прямой. И Вики довольно вскрикивает. Я по природе своей предпочитаю во всем боковой подход. К тому же я немного играл в гольф и в сиротских соснах, и когда только еще женился на экс. Кроме того, я предпочитаю наносить удар одной рукой, и потому на касание не покушаюсь. Я бью. Вики окидывает меня мрачным неодобрительным взглядом и, спущей прежнего агрессивностью, встает у своего шара, раздвинув ноги и подвернув юбку выше колен, чтобы произвести прямой маятниковый удар. Ко времени, когда я прохожу вороться, она успевает одолеть половину маршрута. Впрочем, я уже впал в легкую дремотность и об игре почти не думаю. Детройтская погода добралась, наконец, и сюда. Пусть и не в столь бурном виде. Прежнего неистовства в ней нет. Она довольствуется резкими порывами ветра и редкой ледяной моросью, умеренным пригородным дождичком. Правда, освещение стало иным. Воскресная янтарность сменилась послеполуденным аквамарином. В сущности, находиться на свежем воздухе вне стен дома Сейчас чрезвычайно приятно, даже при том, что играть мы вынуждены под взглядом распятого Христа. Куда подевался отец Вики, хотел бы я знать. Следует ли мне считать его отсутствие дурным знаком, выражением неприязни? Следует ли задаться вопросом, что я, собственно, здесь делаю? В конце концов, я сюда приглашён а на меня неотвратимым образом наваливается чувство, что я... «Одинок здесь, как кочевник в пустыне». «Ну что, нравится тебе игра?» — спрашивает вики «Ей удалось подвести свой зеленый шар достаточно близко к моему желтому и хлёстким щелчком отправить его по траве в цветочную клумбу, где он и затерялся среди растущего у стены дома львиного зева». «Я вроде бы неплохо справлялся». «Ступай, возьми другой шар, красный». Они приносят удачу. Вики стоит в позе лесоруба, положив молоток на плечо. Ей осталось пройти всего пару воротец но она притворяется, будто хочет, чтобы я нагнал ее. «Я сдаю партию», — говорю я и улыбаюсь. «Чего?» — так говорят шахматисты. «Я тебе не пара». «Это не важно. Сам же вызвался играть». А теперь отказываешься? Иди за шаром. Нет, не пойду. Я плохой игрок, с измальства таким был. Текасцы в крокет на деньги играют. Там к нему относятся очень серьезно. А я нет, потому в нем и не силён. Я сажусь на сырую ступеньку веранды, рядом с ее красными туфельками, чтобы полюбоваться зеленоватым светом и прелестно изгибающейся улицей. Этот змеевидный полуостров – дело рук предприимчивого застройщика, который привез его сюда на грузовиках и создал на месте болото. Неплохая была идея. Если закрыть глаза, что я на миг и делаю, можно представить, что ты в не спорте. Вики возвращается к своему зеленому шару, бьет по нему, но небрежно, на мой манер, чтобы показать, что делает это не всерьез. Девочкой я смотрела «Алису в стране чудес» вместе с Кейдом. «Знаешь этот фильм?» Она поворачивается ко мне, проверить, слушаю ли я. И в том месте, где они играют в крикет головами страусов, или что это были за розовые птицы, разревелась во все горло, решив, что птичек для этого убили. Даже в малом возрасте ненавидела, когда кому-то причиняют боль. Потому и пошла в медсёстры. «Фламинго», — улыбнувшись, говорю я. «Это фламинго были?» «Ладно, теперь я знаю, кого оплакивала». Хлёсткий удар. Зелёный шар катится к полосатому колышку но сворачивает влево. «Ну вот, это ты виноват» на целую милю промазала. Она стоит, раздвинув бедра, овевая моя ветерком. Я смотрю на нее и испытываю жгучее желание. «Играть ты ни во что не играешь, но все время пишешь об играх. Все у тебя задом наперед. Мне это нравится. А как тебе понравится, старичок Кейт?» «Душка, правда?» Хороший парень. Если бы он позволил мне приодеть его, был бы еще лучше, точно тебе говорю. Кейду подружка нужна. А он помешался на работе в полиции. Вики подходит ко мне, садится ступенькой ниже, расправляет под собой юбку, обнимает колени. Сладкий запах ее волос. Поднявшись наверх, она не пожалела Шанели номер пять. Я не хочу сейчас разговаривать о Кейде, но взамен предложить мне нечего. Приближающийся драфт НФЛ Вики не интересует, как и лидерство, которое «Тигры» почти сразу захватили на востоке страны, или исход матча Никсов, и я довольствуюсь тем, что сижу на веранде, будто ленивый землевладелец, дышу соленым воздухом и смотрю в небо, на дневную луну. Занятие на свой манер вполне вдохновительное. Ну, как тебе здесь? Вики через плечо оглядывается на меня и снова отворачивается к дому напротив. Такому же многоуровневому, но с фасадом в восточном духе, его зубчатые свесы красны, как у китайских домов. Отлично. Знаешь, ты сюда совсем не вписываешься. Я приехал, чтобы увидеть тебя, а вписываться куда-то у меня и в мыслях не было. «Это я поняла», — говорит она и покрепче обнимает колени. «Где твой папа?» «Мне начинает казаться, что он меня избегает». «Ну вот еще! Если мое присутствие здесь создает кому-то лишние проблемы, я исчезну как дым, ты же понимаешь. Еще бы оно их не создавало». «Мебель ты всю переломал, еду разбросал по полу, да еще бедному старичку Кейду нахамил. Конечно, тебе лучше уехать». Вики опять оборачивается, но теперь смотрит на меня, как на человека, попытавшегося прочитать «Отче наш» на поросячьей латыни. «Не будь дураком. Ни от кого он не прячется. Сидит в подвале, занимается своим хобби. Может, и не знает даже, что ты приехал». Вики подымает сердитый взгляд к напрягшимся небесам. «Если кто и создает здесь проблемы, так эта старушка сам знаешь какая. Однако об этом я говорить не могу. Его отрава пусть сам ее и пьет. Так же, как ты моя». Я соскальзываю ступенькой ниже, чтобы крепко обнять Вики за плечи. «Никому на улице Арктической ели...» Ни на одном ее конце, ни на другом. Дела до этого нет и быть не может. Тут вам не мнительный Мичиган. Тут мы, я так понимаю, можем обниматься и миловаться на ступеньках, пока у нас не отсохнут руки. И здешний народ только рад будет. Она приподымает плечи, устраивает их в моем медвежьем объятии поудобнее и говорит... «Не такая уж я и лапушка».